Гораздо труднее понять и контролировать собственную нервную систему, чем внешние символьные структуры. Йоги, суфии, монахи, шаманы, медитирующие алхимики и мистики никогда не участвовали в политических играх, поскольку всегда были слишком заняты процессами расшифровки сигналов от своих клеточных и сенсорных информационно-передающих систем. Но грядет молекулярная революция. Работы Джеймса МакКоннелла демонстрируют, что обучение происходит на молекулярном уровне. Глупые плоские черви пожирают умных плоских червей и становятся умнее. Хольгер Хайден показал, что в клетке мозга дрессированных крыс содержится на одну треть больше РНК, чем у необученных крыс. Психологи Калифорнийского университета провели успешный эксперимент, в котором необученным крысам передавали знания, вводя им РНК дрессированных крыс. Нейрологи подключают проводки к мозгу животных и людей, а затем изменяют им сознание, нажимая кнопки. Нажал на кнопку, и испытуемый чувствует голод – Нажал на другую кнопку — раздражение, на третью — сексуальное возбуждение, на четвертую — счастье. Из всех могущественных энергий, ныне доступных человеку, самыми интересными и многообещающими мы считаем те, которые изменяют структуру мышления и суждений. Сегодня обучение, память, настроение, взгляды, самобытность, сознание можно мгновенно трансформировать, воздействуя на мозг электрическими и химическими раздражителями. История человеческой эволюции, как и эволюции любого другого вида на нашей планете, представляет собой последовательное открытие новых форм энергии – физической, механической, химической – Понимание их значения, борьбу взглядов, массовые заблуждения и, наконец, использование этих энергий. Сегодня человечество открыло энергии, которые ставят под сомнение нашу мудрость — разваливают стройное здание наших суждений, угрожают нашему эмоциональному комфорту, пробуждают высшие стремления и грозят изменить наши главные представления о человеке и его месте на этой планете. Никогда еще человек не сталкивался со столь сложными, тонкими и пугающими этическими и политическими проблемами. Никогда еще человеку столь настоятельно не требовалось этическое руководство. Но где оно? Наши ученые с энтузиазмом погрузились в процесс изменения сознания, мало задумываясь о моральных и политических последствиях такого шага. Совсем недавно вещества, изменяющие сознание, казались выдумками фантастов, Но наука в этой области знания движется вперед столь стремительно, что научная фантастика едва за ней поспевает. Сейчас нет ни одной крупной лаборатории в мире, в которой не считались бы приоритетными исследования в области биохимии мозга и поведения. Наши древние пророки и моралисты вряд ли предвидели те этические проблемы, с которыми столкнется человечество в третьем тысячелетии. Необходимо ввести новые этические заповеди для молекулярной эры. Эти заповеди не изобретение праздного ума. Они появились в результате нескольких сотен опытов расширения сознания. Их открыла мне моя нервная система, мой древний клеточный консультант. Первое. Не изменяй сознание ближнего. Второе. Не препятствуй ближнему, пожелавшему изменить собственное сознание. Я даю их вам как откровение, но вы не обязаны принимать их на веру. Спросите свою нервную систему, спросите свой код ДНК. Твой Бог лучше твоего Бога. Сознание ⁇ это биохимический процесс. Язык нашей нервной системы, наших органов чувств, наших клеток, генетического кода, язык памяти ⁇ это химический язык. Мы все инстинктивно об этом догадываемся. Где-то глубоко в банках памяти наших ДНК таится интуитивное знание о могущественной силе химических веществ, о том, что химические вещества могут нас изменять, что химические вещества — это ключ к тайнам нашей нервной системы. Не случайно основным сюжетом многих мифов, которые передавались из поколения в поколение, — становится поиск волшебного снадобья. Что такое миф? Это клеточная мудрость. Символы изменяются, культуры расцветают и гибнут, но пока человек живет в физическом теле, на этой планете такие мифы будут появляться снова и снова. Во многих из них рассказывается о магических чудодейственных способностях таинственного снадобья. Ближе к концу мифа перед героем предстает древний старик, убеленная сединами колдунья, лягушка, рыбка, птичка и прочее, с эликсиром вечной молодости, молодильными яблоками, корнем мандрагоры, живой или мертвой водой, цветком бессмертия, целебным напитком. Отсюда можно сделать вывод, что контроль над химическими веществами, которые изменяют сознание, всегда служил причине социального напряжения. «Тот, кто контролирует химические вещества, изменяющие сознание, контролирует сознание». Тот, кто контролирует химические вещества, может разрушить ваше сознание, изменить вашу личность, вас и ваши представления о мире. Вот почему во все периоды истории люди боялись и боготворили алхимиков. Вот почему стареющие цари посылали своих слуг на поиски эликсира бессмертия. В глубине исторической сцены всегда маячил таинственный человек, способный вас пробудить. Одна из социальных проблем, о которых мы узнали в результате опытов расширения и исследования сознания, связана с тем, что у каждого человека есть любимый уровень сознания, на который он помещает Бога и все известные ему добродетели. Для наркоманов этим уровнем становится уровень пустоты. Человек, пристрастившийся к символам, помещает Бога и смысл бытия в центр интеллектуальной шахматной доски. Многие религии появлялись в результате откровений, полученных на сенсорном уровне сознания. В некоторых формах дзен-буддизма, индуистской и тибетской тантрах, а также в раннем христианстве к поиску божества и внутреннего смысла откровенно привлекались чувства. Интересно, что большинство таких богоискателей критикуют, презирают и бросают за решетку тех, кто не пользуется их излюбленным методом пробуждения. Классический буддист говорит прямо и откровенно, что его не интересуют чувства, игра символов и клеточные трансформации кода ДНК. Он хочет соскочить с колеса жизни. Цель буддиста ясное сияние пустоты. Первый уровень безмолвие, предшествующее зарождению жизни, до органическое бесформие. Когда я руководил центром психоделической подготовки в Мексике, мы пользовались буддийским текстом тибетской книги «Мертвых» в качестве карты психоделического маршрута. Цель практики состояла в том, чтобы переходить с уровня ступора на уровень символов, затем чувств, потом клеток и, наконец, прибыть домой к ясному безграничному пространству пустоты поэтому мы разработали целую схему иерархической игры. Но, увы, она сопровождалась типичными проявлениями зависти, обиды, возмущения и конкуренции. «Я вчера провел в ясном свете пустоты три часа, а ты...» «О, да ты вообще туда не попал, ха-ха-ха». Два миллиарда лет разрабатывались механизмы и структура нашего вида. Мы живем на планете среди огромного диапазона разных световых, акустических, химических и прочих энергий. Мы должны научиться использовать эти уровни сознания. Так человек, разбирающийся в оптике, способен смещать фокус внимания и, освобождаясь от темных очков, смотреть в клеточный микроскоп электронный микроскоп, который сводит окружающий мир к танцующей мозаике вибраций, а затем снова надевать свои корректирующие линзы и возвращаться домой. Будьте очень осторожны, когда вы помещаете Бога, правильно или неправильно, законно или незаконно, на ваш любимый уровень сознания. Внимательно относитесь к людям, с которыми проводите свободное время — «Каждое взаимодействие людей — это хаотичное столкновение нескольких уровней сознания, даже предметы, которыми вы себя окружаете, внешне отражают ваше состояние сознания». Обычно столкновение цивилизованных людей происходит так. Это моя шахматная доска, а это твоя шахматная доска. Мы начинаем двигать фигуры. Если мы культурные и цивилизованные люди, я посмотрю, какие фигуры и какие ходы делаешь ты на твоей доске, а потом ты посмотришь, как я разыгрываю партию на моей доске. Если мы сойдемся, то можем даже временно поменяться досками». Любой человек, с которым вы встречаетесь, агрессивно атакует вас своей символьной системой, и власть переходит в руки нейрологической инерции. Подчиняясь условному рефлексу, вы втягиваетесь в игру другого человека, а он тем временем втягивается в вашу игру. Чем больше я изучаю нейрологику, тем больше поражаюсь и ужасаюсь тому, что мы творим с нервными системами друг друга. С генетической точки зрения нервная система — это удивительная клеточная ось, вокруг которой разворачивается эволюционная спираль. Если вы активизируете нервную систему, сфокусировав ее на внешнем мире, то настроитесь на разнообразные системы и энергетические потоки, которые окружают вас здесь и сейчас. Но если вы сфокусируете нервную систему на внутреннем мире, то расшифруете клеточный сценарий и узнаете, что весь ход эволюции на этой планете записан в белковых молекулах, которые находятся внутри ядра каждой клетки вашего тела. Уроки опыта расширения сознания Пробудись, настройся, отстранись. Что значит «пробудиться»? Это вступить в контакт с древними энергиями и мудростью, встроенными в нашу нервную систему, с нашими органами чувств, не как инструментами для секулярных игр, а как объективами, при помощи которых можно взаимодействовать с вибрирующими энергиями окружающего мира. Вступить в контакт — С клеточной мудростью, с внутренней вселенной. Это не так просто. Легче всего ничего не менять и продолжать жизнь со своими пристрастиями в символьном мире. По мере расширения вашей символьной системы возникает иллюзия, что вы развиваетесь и растете. Но в действительности вы лишь формируете у себя новые условные рефлексы и узнаете новые слова. Вы застреваете на уровне символов. Что значит «настроиться»? Это значит перенести внутреннее откровение в окружающий мир, понять, освоить и использовать открывающиеся перспективы в гармонии с внешним миром. В сущности, это родиться заново и учиться воплощать в жизнь другую модель поведения, которая отражает ваше видение. Что значит «отстраниться»? Это значит отказаться от участия в машинной возне, в политических играх родового муравейника, пусть даже снабженного кондиционером абстрагироваться от внешней социальной драмы, которая также выхолощена и синтезирована, как телевизионная реальность. В каждом поколении всегда были люди, которые прозревали и отстранялись от игр общества, стимулируя общество двигаться вперед. Почти все социальные решения принимаются на основе символьного давления. Это символьные реакции. Когда люди отстраняются от светских игр внешне и уходят в монахи, они зачастую пытаются избавиться от назойливого социального подавления. Это слепые и бессознательные действия, это бунт, а не гармоничное и целенаправленное действие. «Ищите мудрость в себе и подключайтесь к ней». Отбросьте амбиции, символические стремления и ментальные пристрастия, которые привязывают вас к племенным играм. Рефлекторная реакция общества на творческих людей — это страх и раздражение. Когда человек ставит под сомнение общественное устройство, он угрожает незыблемости и целостности всего социума. Ведь люди, пережившие опыт расширения сознания, не становятся пассивными и равнодушными зрителями. Этот опыт побуждает их взаимодействовать на новых уровнях, жить лучшей, более интересной жизнью. Именно опыту расширения сознания творческих людей мы обязаны появлением нового психоделического ритма в современной музыке, новых образов в кинетическом искусстве, новых кинематографических приемов, новой литературы, начинающимся пересмотром философских и психологических представлений и другими революционными изменениями в культуре. Я научился фокусировать внимание на ключевых философских проблемах. Кто написал космический сценарий? Что ожидает от меня генетический код? Шоу генетического кода идет вживую или в записи? Кто спонсор? Кто мы? Вечные пленники, запутавшиеся в сетях нашей нервной системы, или же мы можем вступить в реальный контакт с другим разумом? Человек — незапрограммированный робот, которого поместили на нашу планету, присвоили идентификационный номер и посадили на конвейер «Школа, колледж, карьера, страховка, пенсия, похороны, прощай навеки». Я понял, что в моем теле записана вся история человечества. Я могу пережить и экспериментально исследовать каждый аспект эволюции. Я могу стать Буддой, Эйнштейном или Галилеем. Я должен стать Моисеем и разработать собственный этический код. Я должен стать епископом Беркли и найти свое решение проблемы материи и сознания». Не полагаться на законсервированное, статичное, мертвое и бессмысленное знание, передаваемое по наследству от создателей символов предыдущих поколений, а проживать все возможности, которые способны подарить человеческое, дочеловеческое и даже субчеловеческое жизнь». Я становлюсь менее зависимым от тривиальных внешних занятий и игр, и, возможно, это естественное решение проблемы досуга. Когда всю тяжелую физическую и нудную умственную работу возьмут на себя машины, что мы будем делать? Конструировать еще более мощные машины? О нет, мы станем исследовать бесконечность внутреннего пространства, ужас, экстаз и глубины, спрятанные внутри каждого из нас. Быть человеком означает быть рациональным. Homo sapiens хочет познавать мир, быть, знать. Интеллект должен вырваться из плена застарелых неврозов, освободиться от эгоцентризма и семантических обусловленностей. Разум, пробужденный медитацией, готов постичь любые концепции. На интеллектуальном плане всегда возникает одна и та же проблема, насколько может быть структурирована интеллектуальная игра». При отсутствии структуры, целей и правил мы получим все возрастающую специализацию, дисперсность, разрыв коммуникации, культурный вавилон, что демонстрирует психология. При чрезмерном структурировании мы получаем догматизм, конформизм, все возрастающую тривиальность суждений, преклонение перед виртуозными техниками в ущерб пониманию, что демонстрирует психоанализ. «Каждый человек получает от опыта расширения сознания лишь то, что в него вносит и что готов получить». Каждый человек должен понять, что сознание – это ключ человеческой жизни, и вместо борьбы за территорию и обладание сверхмощным оружием необходимо сфокусироваться на сознании, на едином поле мирового сознания, существование которого верил великий иезуитский философ Пьер Тейер де Шарден».